Церкви. Если бы за каждую осмотренную мной церковь мне даровали совсем маленькое отпущение грехов, я мог бы до конца дней своих грешить, как грешил до сих пор, и все же попасть на небо. А были среди них грандиозные храмы, огромные, как вокзал, почтамт и ратуша, сложенные вместе. Например, храм святого Петра, где человек раздавлен пространством. Или Миланский собор, и собор во Флоренции, куда я забрался, хотя на дворе уже была ночь. Там стоял запах ладана, и лишь пламя нескольких свечек дрожало в разлегшейся тьме. Но еще более странные минуты пережил я ночью в Падуе, в большой кирпичной церкви, где на меня набросился метафизический страх и церковный сторож. В Ореццу меня даже заперли в церкви, страшно высокой и темной, но вывел меня оттуда ангел в образе каменщика. Тем не менее, я успел рассмотреть чудесные барельефы, хотя и не знаю, кто их автор. Ангел тоже не знал, но относятся они к переходному периоду между готикой и ранним возрождением. Еще как-то меня заперли в катакомбах у святой Агнессы. Но так как я тогда был вместе с папским нунцием, то замок чудесным образом открылся, и конец приключения. Далее видел я церкви большие и красивые, как в Пизе, и в Монреале, и в Риме, много хороших святых церквей, некоторые обнаженные и возвышенные, как полночь над заснеженным краем, и множество барочных, перегруженных украшениями, парчой и мрамором, так что даже становилось не по себе. Как, например, церкви иезуитов в Венеции и Неаполе. Видел я церкви небольшие и еще поменьше, и совсем маленькие знаменитые часовни, как золотая капелла Палатина в Палермо, и медицейская часовня во Флоренции, та самая, где стоят языческие сверхъестественные надгробия работы Микеланджело. И благословенные часовни Джотто в Падуе и Сикстинская капелла, которую Микеланджело расписал сценами сотворения мира. Но этот страстный и трагический дух не сумел показать, как Бог отдыхает в день седьмой. Затем Удивительные маленькие часовни, как христианская мечеть Мартуранов в Палермо, и Сан-Стефано-Ротондо в Риме, и часовни ортодоксов в Равенне, и потом обыкновеннейшие божьи доходные домишки, белые и холодные, как чистое полотно, но и в них тебе иное раз легче на душе неверующий человек. «Служители культа» — это уже совсем другая глава. Я слушал много проповедей, не понимая ни слова. Больше всех проповедников понравился мне бородатый капуцин во Флоренции, который ораторствовал так энергично, что только гром стоял. Насколько я понял, он ужасно поносил противника в церкви. Люди тут исповедуются до глубокой ночи, а иной раз собираются каноники, садятся на хоры и бормочут какие-то респонсория, заклинания, быстро и горячо, как дервиши или как люди, которые страшно ссорятся. Многим путешественникам церковь в Италии кажется несколько средневековой, мне она скорее показалась мусульманской. Всевозможных монашеских орденов и ряс здесь столько, что сам Альфред Фукс не смог во всем этом разобраться. Мне больше всего понравились те коричневые рясы бородатые фраторы, которые бегают в сандалиях. Только я не знаю, есть ли у них под рясами какие-нибудь штаны. Но настоящий хозяин церкви – это сеньор Кустот или церковный сторож. Если в церкви есть хорошие картины, он закроет их полотном. Если есть фрески, по крайней мере, занавесят окна, чтобы, когда вы выразите горячее желание посмотреть фрески, он имел предлог раздернуть занавески и протянуть руку за чаевыми. Некоторые сопровождают подобные действия целой лекцией, но это не очень мешает, если вы не знаете итальянский язык. Другие сторожа – имеют свое собственное представление о достопримечательностях их храма. В Пизе, например, вы входите в баптистерий чтобы взглянуть на кафедру для проповедей работы Никола, а сеньор Кустот за вашей спиной вдруг начинает как-то странно вскрикивать и издавать губами трубные звуки. Это он хочет продемонстрировать вам эхо. Или в Неаполе, в церкви Святого Мартина, куда вы зашли, чтобы посмотреть на Риберу, Церковный сторож влезает на колонну и бьет ключом по бронзовым завитушкам капителей чтобы показать вам, что каждая настроена на иной звук. Рибера Хосе, 1591-1652. Выдающийся испанский художник-реалист, долго жил в Италии и возглавил Неаполитанскую школу живописи. Есть еще «Церковные кошки», Они больше ростом и обидчивее всех прочих. Ни одну из них мне не удалось погладить. Подытоживая, можно сказать, что ранние христианские и романские стили самые подходящие для святынь. Готика в Италии слишком уж расползлась в светлой просторности, что делает ее какой-то трезвой и ненасытившейся. Эти недостатки она старается замаскировать фасадом, разукрашенным до того, что голова идет кругом. Ранний ренессанс со своей стороны дышит чистотой, строгостью и мудрым ограничением. И хотя я уже воздал хвалу альберти, должен еще сказать, что и в мантуе он оставил после себя целомудренный, благородный храм. Браманте тоже был муж строгий и почтенный. Все же остальное просто барок